Глава 16 Ровно через три недели семейство Айрис Кабрал в полном составе прибыло на виллу принцессы в космо -Велло. Антонио старался продемонстрировать своим гостям, сколь успешно развивается его кофейный бизнес — Тем более, что спрос на чудодейственный бразильский кофе действительно возрастал в Америке с каждым месяцем. «Когда-то наша семья тоже владела несколькими кофейными плантациями», заметил отец Густаво. «Но с отменой рабства они быстро пришли в упадок и стали нерентабельными». «О да», — согласился с ним Антонио. «Мне еще повезло, что все мои кофейные плантации сосредоточены вокруг Сан-Паулу. В том регионе мы никогда не полагались исключительно на труд рабов». К тому же и земли у нас там будут получше, чем в здешних местах, более плодородные. Я почти уверен, что на данный момент мой кофе — один из лучших в Бразилии. Сами убедитесь в этом после ужина. Думаю, вы абсолютно правы, и у вашего бизнеса действительно очень хорошие перспективы. По моему мнению, Бразилии вполне по силам завоевать все рынки нового света. Сухо прокомментировал Маурицу слова Антонио. Но при этом не стоит забывать и о традициях и ценностях Старого Света. Заострила проблему мать Густаву. За ужином Изабелла из-под тишка наблюдала за Луизой Айрис Кабрал. Она почти не улыбалась. Наверняка в молодости эта женщина была очень хороша собой. Необычайно светлые голубые глаза, тонкая кость, правильные черты лица — но такое впечатление, будто невзгоды прожитых лет начисто уничтожили всё её очарование и буквально съели изнутри. Изабелла тут же дала себе слово, что, как бы ни сложилось в дальнейшем её жизнь, она постарается избежать подобной участи. «Вы знакомы с Марией и Лизой, дочерью Эйтера до да Силва Коста?» — тихо поинтересовался у неё сидевший рядом Густаво. «Вы ведь даже дружны, верно?» «Да, она моя хорошая подруга, а что?» На следующей неделе я сопровождаю отца на встрече с сеньором Досилва Коста. Они встречаются на горе Корковаду. Там, прямо на месте, архитектор подробно расскажет нам о своих дальнейших планах и внесет необходимые уточнения, если потребуется. Мой отец ведь является членом католического общества, которое впервые выдвинуло идею установить памятник Христу именно на горе Корковаду. Слышал, что сеньор Досилва Коста постоянно меняет концепцию своего будущего детища. Что-то дорабатывает, от чего-то отказывается. Впрочем, ему не позавидуешь. Тяжелую ножу он взвалил на себя. И впереди еще много проблем. Ведь высота горы более 700 метров. «А я вот ни разу не была на вершине Корку-Аду, хотя мы и живем совсем рядом», — призналась Изабелла. «Так, может, ваш отец позволит мне свозить вас туда?» «Я была бы рада, спасибо». — вежливо ответила Изабелла на предложение Густаву. — Вот и договорились, а я чуть позже переговорю с вашим отцом. Изабелла снова повернулась к тарелке, чтобы приступить к десерту. Подали нежнейший заварной крем из сгущённого молока, политый карамелью. Но она чувствовала, что Густаву по-прежнему не сводит с неё глаз. Через два часа, когда служанка закрыла за гостями парадную дверь, Антониус с сияющим лицом обратился к жене и дочери. полагаю Мы произвели на них должное впечатление. «А ты, моя принцесса», — он ласково потрепал Изабеллу по подбородку, «совсем скоро узнаешь от Густаво очень важную для себя новость». «Прощаясь, он попросил у меня разрешения свозить тебя на следующей неделе на гору Карковадо. Что ж, лучшего места для того, чтобы сделать предложение девушке, не придумаешь. Я прав?» Изабелла уже открыла рот, чтобы возразить отцу — но тут же вспомнила, что совсем недавно дала клятву Мадонне быть всегда и во всем послушной дочерью. «Да, Паи», — покорно пробормотала она, опустив глаза в пол. Позже, уже лежа в постели и в который раз вздохнув, что рядом с ней нет верной ло с которой можно было бы поделиться всеми своими переживаниями, Изабелла вдруг услышала негромкий стук в дверь. «Входите», — проговорила она. В дверях показалось лицо матери. «Я тебя не разбудила, милая?» Робко поинтересовалась Карла. «Нет, мамочка, пожалуйста, проходи, садись». Изабелла разгладила рукой матрас, приглашая мать усесться рядом. Карла села на краешек кровати и взяла дочь за обе руки. «Доченька, ты же знаешь, как сильно я тебя люблю. и Я слишком хорошо знаю тебя, а потому обязана спросить у тебя кое о чем напрямую. Судя по всему, очень скоро Густаво сделает тебе предложение». «Ты этого хочешь?» Изабелла снова вспомнила о своей клятве и, прежде чем ответить матери, старательно обдумала каждое слово. «Мама, я не люблю Густаву, это правда, и его родители мне совсем не нравятся. Мы-то ведь с тобой понимаем, что они относятся к нам с высокомерной снисходительностью истинных снобов. Конечно, для своего единственного сына они бы предпочли совсем другую невесту из хорошей португальской семьи, Но Густаво — милый и добрый. Мне вообще кажется, что он очень хороший человек. Я знаю, как вы с папой будете счастливы. Особенно папа, конечно. А потому... Изабелле не удалось подавить лёгкий вздох при последних словах. А потому, если Густаво сделает мне предложение, я с радостью приму его. Карло посмотрела на дочь в упор. — Ты уверена в этом, Изабелла? Какие бы там планы ни строил на твой счёт отец, я, как любящая мать, хочу знать. Это твой добровольный выбор? С нашей стороны будет ужасным грехом, если мы обречём тебя на жизнь с нелюбимым человеком. А я прежде всего хочу, чтобы ты была счастлива. Спасибо тебе, мамочка. Обещаю, я буду счастлива. Что ж, негромко проронила Карла после короткой паузы. «Лично я считаю, что с годами между мужчиной и женщиной возникает не только взаимная приязнь, но и любовь. Можешь мне поверить, доченька. Уж я-то знаю, о чём говорю. Когда я выходила замуж за твоего отца...» Карла слегка закашлялась, видно от смущения. «У меня тоже поначалу были большие сомнения. Зато сегодня, несмотря на все недостатки Антонио, я бы не променяла его ни на кого другого, ни за что на свете. И потом, запомни...» Для семейной жизни всегда лучше, если муж любит жену сильнее, чем она его. Почему, мама? Видишь ли, доченька, женщины — существа ветреные, и сердца у них непостоянные. Они могут влюбляться по многу раз. А вот мужчины, несмотря на всю их внешнюю суровость и даже бесчувственность, они уж если полюбят, то полюбят навсегда. Густаво, как мне кажется, любит тебя по-настоящему. Это значит, что твой муж будет всегда рядом с тобой, не предаст тебя и не изменит. Карла нежно поцеловала дочь. «Спокойной ночи, милая. Сладких тебе снов». Карла ушла к себе, а Изабелла ещё долго лежала без сна, обдумывая слова матери. Ей хотелось верить, что мама права. «Готова?» «Да». Изабелла терпеливо ждала в гостиной, пока родители въедливо осматривали её со всех сторон. «Превосходно выглядишь, моя принцесса», — констатировал наконец Антонио, не скрывая своего восхищения. «И какой мужчина сможет устоять перед твоими чарами?» «Нервничаешь, милая?» — спросила у неё Карла. «Мама, я всего лишь отправляюсь на экскурсию на гору к Карковадо вместе с Густаво, и на этом всё», — ответила Изабелла, старательно пряча нарастающее внутри раздражение. «Что ж, посмотрим, что это будет за экскурсия», — многозначительно обронил Антонио. В любом случае, он уже здесь. «Удачи тебе, доченька, и да благослови тебя, Господь!» — воскликнула Карла, целую дочь в обе щёки. «Ждём новостей!» — напутствовал её отец. Изабелла вышла из гостиной. Густаво уже дожидался её на улице. Терпеливо стоял, пока Изабелла закалывала шпильками новую атласную шляпку-клош, купленную специально для такого случая. Густаво в светлом льняном костюме — красиво облегавшим его худую костлявую фигуру, смотрелся даже щеглевато. На голове у него красовалась элегантная соломенная шляпа. «Синьорита Изабелла, как же вы прекрасны сегодня! Водитель уже ждёт нас. Идём?» Они подошли к машине и оба усели сзади. И тут только до Изабеллы дошло, что Густава нервничает гораздо сильнее, чем она сама. Через минуты три машина остановилась возле небольшой железнодорожной станции, откуда поезда доставляют пассажиров на вершину горы Корковадо. Всю дорогу Густаво молчал. Помог и забыли выйти из машины, а потом подняться в вагон. Такой миниатюрный состав, состоящий всего лишь из двух небольших вагонов и такого же крохотного паровозика. Надеюсь, вам понравится панорама, открывающаяся при подъёме поезда. Хотя могут быть и неприятные моменты, «Начнет кружиться голова от высоты», — коротко прокомментировал их предстоящее путешествие Густаво. Состав тронулся и начал подниматься вверх. Подъем был такой крутой, что Изабелла с трудом удерживала свою голову в вертикальном положении, изо всех сил стараясь держаться прямо. Внезапно состав наклонился в сторону, и Изабелла инстинктивно ухватилась за плечо Густаво, а он тут же обнял ее за талию, чтобы удержать на месте. Пожалуй, они впервые вступили друг с другом в такой близкий, почти интимный контакт. И хотя никакого волнения в душе Изабеллы не возникло, когда Густаво обвил рукой и её талию, но и отвращения она тоже не почувствовала. Такое ощущение, словно это рука старшего брата. Паровоз трахтел так громко, что никакие разговоры были просто невозможны. Мало-помалу Изабелла даже расслабилась и стала получать удовольствие от самой поездки. Их крохотный состав между тем упорно продолжал свой путь в гору, пробираясь сквозь густые джунгли по обе стороны колеи, те самые джунгли, которые начинались прямо за забором их дома и норовили пробиться своими корнями в их ухоженный сад. Изабелла даже испытала некоторое разочарование, когда путешествие подошло к концу. Поезд прибыл на конечную станцию, расположенную на вершине горы, и все пассажиры покинули вагоны. «Здесь есть смотровая площадка. С неё открывается просто фантастический вид на Рио. А можем подняться по ступенькам ещё выше, на самую вершину. Своими глазами посмотрим, как продвигаются строительные работы. Они сейчас там роют фундамент для статуи Спасителя», — предложил Густаво. «Конечно, пойдём на самый верх», — улыбнулась в ответ Изабелла и увидела, что Густаво бросил на неё одобрительный взгляд. Они присоединились к другим, таким же смелым и решительным туристам, и начали взбираться по крутым ступеням к самой вершине. Солнце пекло нещадно, испытывая всех на прочность, и очень скоро они оба стали просто задыхаться в своих парадных нарядах. «Главное — не потеть», — твердила про себя Изабевла, чувствуя, что белье уже прилипло к телу. Но, наконец, они вскарабкались на плато на самой макушке горы. Прямо перед собой они увидели ещё одну смотровую площадку. Чуть дальше, уже по склону горы, виднелись механические землечерпалки и экскаваторы, которые своими гигантскими клешнями вонзались в скалистую породу. Густаво взял Изабеллу за руку и отвел под тент, который был натянут над смотровой площадкой. Синьор Досилва Коста объяснял, что копать придется на многие-многие метры вглубь. Фундамент должен быть особо прочным, чтобы статуя в случае чего не опрокинулась, пояснил ей Густаво. А сейчас... Он осторожно взял Изабеллу за плечи и развернул в противоположную сторону, а потом подвёл к самому краю смотровой площадки. «Взгляните вон туда». Изабелла проследила за движением его указательного пальца и увидела элегантное здание, под сверкающей красной крышей. «Это что, парк Энрике Ладжа?» — спросила она. «Да, а рядом ботанический сад. Правда, просто потрясающее зрелище. А историю этого дома вы знаете?» «Нет. Она достаточно занимательная, да и произошла сравнительно недавно. Один наш соотечественник страстно влюбился в итальянскую оперную диву. Он очень хотел, чтобы она стала его женой и переехала вместе с ним в Рио. Но Примадонна привыкла к Италии и никуда не хотела уезжать. Тогда он спросил у неё, что он должен сделать для того, чтобы ей захотелось покинуть свой любимый Рим. Она ответила, что хочет жить в таком же роскошном палаццо, как те, которые есть в Италии которые ей так нравятся. И представьте себе, влюблённый обожатель выстроил для своей возлюбленной такой дворец. Густаво слегка улыбнулся, после чего она вышла за него замуж и переехала-таки в Рио. Эта женщина и по сей день продолжает жить в стенах своего прекрасного палацу, который стал таким своеобразным кусочком её далёкой родины. Какая романтическая история!» Едва слышно обронила Изабелла и, вдруг поддавшись неожиданному порыву, перегнулась через перила и бросила взгляд вниз, на красоты, открывшиеся взору. И в то же мгновение рука снова крепко обхватила ее за талию. «Осторожнее, не хочу потом оправдываться перед вашими родителями объяснять им, как и почему вы свалились с вершины горы Коркова-Адо», — промолвил Густаво, улыбаясь. «Знаете, Изабелла...» «Если бы я мог, я бы тоже выстроил для вас такой же прекрасный дворец, как тот, которым вы сейчас любуетесь». Изабелла все еще стояла, перегнувшись через перила, а потому Густаву не видел выражения ее лица. «Как это мило с вашей стороны, Густаву!» — откликнулась она после короткой паузы. «И это чистая правда, Изабелла». Он осторожно развернул ее к себе лицом. «Вы должны знать, что я намереваюсь просить вас...» я И в ту же минуту он приложил палец к ее губам. «Пожалуйста, прошу вас, ничего не говорите сейчас, иначе у меня просто не хватит смелости продолжать». Густаво нервно откашлялся. «Я ведь прекрасно понимаю, что при вашей красоте вы заслуживаете себе совсем другого мужа, не такого, как я. Мы оба знаем, вы можете заполучить себе в мужья любого, кого захотите. Все мужчины Рио в плену вашего очарования и красоты, и я всего лишь один из них» но хочу сказать, что я ценю в вас не только вашу ослепительную внешность». Густаво снова замолчал, и Изабелла почувствовала, что должна что-то ответить. Но едва она раскрыла рот, как он снова приложил палец к ее губам, заставляя замолчать. «Пожалуйста, позвольте мне закончить. С самой первой минуты, как я увидел вас на торжественном приеме по случаю вашего восемнадцатилетия, я сразу же понял, что больше всего на свете хочу быть рядом с вами». «Я попросил вашего отца представить меня вам», — Густаво смущённо повёл плечами. «Ну, остальное вы знаете сами. Конечно, мы с вами должны реально смотреть на вещи, принять как данность, что союз между нами — это своего рода договор, по которому обе стороны получат что-то для себя. У вашей семьи есть деньги, моя семья родовита и знатна. Но что касается меня, Изабелла, то хочу с самого начала со всей искренностью заявить вам — что отнюдь не этими приоритетами я буду руководствоваться, создавая нашу семью. И не это для меня главное. Потому что... Густаво опустил голову, но потом снова поднял глаза и посмотрел прямо в лицо Изабелли. «Потому что я люблю вас». Изабелла тоже взглянула на него и увидела его открытый и честный взгляд. И хотя она заранее знала, что Густаво обязательно сделает ей сегодня предложение, но его речь трогательные и хватающие за душу слова, которые он нашел для такого случая, произвели на нее гораздо большее впечатление, чем она предполагала. И она уже с полным основанием поверила всему тому, что говорил ей мама. Странно, но в этот судьбоносный для себя момент Изабелла почувствовала не только волну симпатии к Густаву. Ее вдруг охватило чувство вины за то, что она не может вот так же искренне разделить с ним его чувства. Но, может быть, это случится в один прекрасный день, и тогда все отдельные фрагменты непростой головоломки станут на свои места. «Густаво, я... Изабелла, прошу вас...» Снова возмолился он. «Я уже почти закончил. Понимаю, такая девушка, как вы, не станет испытывать ко мне подобные чувства. Но я верю, что смогу дать вам многое из того, что вам понадобится для счастливой и полной жизни. А еще я надеюсь, что со временем вы даже полюбите меня» хотя бы самую малость». Изабелла оторвала взгляд от Густаво и увидела, что вся публика уже покинула смотровую площадку, и они остались вдвоём. «И вот ещё что, если это поможет», — продолжал Густаво. «Несколько дней тому назад я встречался с сеньором Досилва Коста, и он рассказал мне о том, как вы мечтали отправиться в Европу вместе с его семьёй. Так вот, Изабелла, я тоже хочу, чтобы вы совершили это путешествие». Если вы примете мое предложение и согласитесь немедленно объявить о нашей помолвке, а по возвращении из Европы выйдете за меня замуж, то обещаю, я поговорю с вашим отцом и постараюсь убедить его, что такой культурно-познавательный тур по Старому Свету наилучшим образом подойдет для моей будущей жены». Изабелла ошарашенно уставилась на него, отказываясь верить своим ушам. «Вы ведь еще так молоды, дорогая моя». «Не забывайте, я старше вас почти на десять лет». Густаво с нежностью коснулся её щеки. «Вам ещё нужно учиться, расширять свой кругозор, как это делал я, когда был в вашем возрасте. Так что скажете?» Изабалла понимала, отвечать надо быстро. «То, что предлагал ей Густаво, — это же все её мечты, но только уже наяву. Одно его слово способно дать ей ту свободу, о которой она так страстно мечтала». Свободу путешествовать по миру, вырваться за тесные пределы Рио. Правда, за эту свободу придётся заплатить дорогую цену. Но она ведь и так была готова согласиться стать женой Густаво. — Густаво, это очень благородно с вашей стороны предложить мне такую возможность. Конечно, не могу сказать Изабеллу, что я страшно рад отпускать вас так далеко. Я буду скучать, страшно скучать. Но я вполне отдаю себе отчёт. Нельзя держать красивую птичку в клетке. Если ты любишь ее по-настоящему, выпусти ее на волю. Пусть себе летает. Густаво взял Изабеллу за руки. — Само собой, я бы предпочел лично познакомить вас со всеми красотами Европы. Более того, я даже рассматривал возможность того, чтобы провести там наш медовый месяц. Но буду честен. На сегодняшний день у меня просто нет денег на такое дорогостоящее предприятие. К тому же я обязан быть рядом с родителями. Они во многом зависят от меня. Так что скажете?» Густаво бросил на нее выжидательный взгляд. «Густаво, но как отнесутся ваши родители, все великосветское общество Рио, к вашему столь неожиданному предложению? Одобрят ли они мой отъезд? Вам не кажется, что, став вашей невестой, я обязана быть рядом с вами до самого момента нашей свадьбы? В Старом Свете, откуда родом мои родители, Подобные образовательные путешествия для молоденьких девушек перед тем, как они вступают в брак, вполне распространённая практика, а потому мои родители всё поймут правильно. Итак, дорогая Изабелла, не томите меня более и дайте свой ответ. Я уже сгораю от нетерпения. Я думаю... Изабелла сделала глубокий вдох. Я думаю, что скажу вам... Да. Бог мой! Хвала Всевышнему! Густаво облегчённо вздохнул. «Тогда позвольте преподнести вам вот это». Густаво сунул руку во внутренний карман пиджака и извлёк оттуда потрёпанную кожаную коробочку. «Это кольцо — фамильная драгоценность нашей семьи. Согласно семейным преданиям, его носила кузина императора Дона Педру. Ей кольцо тоже преподнесли в день помолвки». Изабелла с восхищением глянула на безупречно чистый бриллиант в обрамлении двух сапфиров. «Какая красота!» — не сдержала она своих эмоций. «Центральный бриллиант очень старинный. Его добыли в рудниках тежуки, а золото из ору прету. Можно мне надеть его на ваш палец?» «Посмотреть, подходит ли кольцо по размеру», — торопливо добавил он. «Я ведь должен сделать еще официальное предложение, попросить вашей руки у вашего отца, что я и намереваюсь сделать после того, как отвезу вас домой». «Конечно». Густаво надел кольцо на безымянный палец правой руки. «Ну вот, немного великовато. Надо слегка уменьшить размер, чтобы оно точно село на ваш тоненький пальчик. Но смотрится очень хорошо». Густаво взял руку Изабеллы и поцеловал кольцо. «Признаюсь вам, дорогая Изабелла, первое, что мне бросилось в глаза, когда я увидел вас, это именно ваши руки. Они...» Он принялся целовать каждый ее пальчик. «Совершенно». «Большое спасибо». Густаво осторожно снял кольцо с пальца и снова спрятал его в коробочку. «А сейчас нам стоит поторопиться вниз, иначе мы можем не успеть на последний поезд и застрянем здесь на ночь. Не думаю, что это сильно обрадует вашего отца», добавил он, слегка скривившись. «Совсем не обрадует», — согласилась с ним Изабелла. Густаво бережно взял её за руку и повёл со смотровой площадки вниз по лестнице по направлению к небольшой железнодорожной станции. В глубине души Изабелла прекрасно понимала, что после того, как она заполучила в своей сети принца, отца обрадует всё, что угодно. Когда они вернулись домой, Изабелла тотчас же исчезла в своей комнате, а Густаво пошёл разговаривать с Антонио. Она уселась на краешке кровати и затаилась в ожидании. Отослала прочь Габриэлу, когда та вошла и спросила её, не желает ли барышня переодеться. Приподнятое настроение в ее душе боролось с неуверенностью и страхом. Изабелла попыталась разобраться в тех причинах, которые побудили Густаву сделать ей столь неожиданное предложение — отправиться в путешествие по Европе. Вдруг он тоже втайне от всех ищет предлог для того, чтобы отсрочить их бракосочетание. Наверное, считает себя не вполне готовым к такому скоропалительному браку. А что, если на бедного Густаву его родители оказывали точно такое же давление, какой оказывал на неё отец. С другой стороны, Густаво смотрел на неё такими влюблёнными глазами, когда делал предложение. Вряд ли такую искренность можно сымитировать. Ход её мыслей нарушило вторичное появление габриэлы Служанка вошла в комнату, широко улыбаясь. — сеньор Антонио просит вас спуститься вниз, синьорита, а меня он попросил принести в гостиную лучшее шампанское. — Мои поздравления, синьорита, от души желаю вам счастья. Пусть святая Мадонна благословит вас и подарит вам много деток. — Спасибо, Габриэлла, — улыбнулась в ответ Изабелла и вышла из спальни. Легко сбежав по лестнице, она направилась на звук голосов в гостиной. — А вот и она, наша будущая невеста. Ступай же, поцелуй своего отца, моя принцесса, и знай, что я только что дал свое благословение на ваш союз. — Спасибо, Паи, — смущенно ответила Изабелла, — а Антонио с жаром расцеловал дочь в обе щеки. «Дорогая моя Изабелла, знай, что сегодня ты сделала своего отца самым счастливым человеком на свете. А меня — самым счастливым мужчиной в Рио», — просиял Густаво. «А вот и наша мама, готовая разделить вместе с нами нашу общую радость», — добавил Антонио, увидев жену, входящую в гостиную. Снова последовала череда взаимных поздравлений. Подали шампанское и все четверо выпили за здоровье Изабеллы и Густаво и за их будущее семейное счастье. «Но, признаюсь я, изрядно озадачен, сеньор Густаво, вашим желанием отправить свою невесту за тысячи миль от себя накануне свадьбы», заметил Антонио, слегка нахмурившись, и бросил на Густаво вопросительный взгляд. «Как я уже пояснил, Изабелла еще очень молода. Полагаю, путешествие в Европу поможет ей повзрослеть, обрести большую уверенность в себе». «А когда мы состаримся, то у нас будет о чём поговорить и что вспомнить, и нам не будет скучно вместе», — сказал Густаво с улыбкой, а из-под незаметно подмигнул Изабелли. «Ну, не знаю, не знаю», — неохотно уступил ему Антонио. «Пока вижу лишь один небольшой плюс. Оказавшись в Париже, Изабелла сможет лично посетить всех самых известных французских кутюрье и выбрать подходящий фасон для свадебного платья. И это тоже». «Хотя я не сомневаюсь, Изабелла будет смотреться превосходно в любом наряде». «А сейчас...» — Густаво осушил свой бокал до дна. «Я должен поспешить к себе. Хочу сообщить своим родителям счастливую новость. Впрочем, она не станет для них большим сюрпризом», — добавил он, улыбаясь. «Конечно, конечно. Но прежде чем ваша невеста отбудет в Европу, мы должны организовать прием по случаю вашей помолвки. Думаю, дворец Копа-Кабана вполне подойдет для этой цели». «Ведь именно там вы впервые увидели свою будущую жену». Антонио с трудом сдерживал желание улыбнуться во весь род. «А еще нужно обязательно дать объявление в колонке «Светской хроники» всех ведущих газет», — напомнил он Густаву, провожая его к парадной двери. «С удовольствием передоверяю это вам», — ответил Густаву, целуя на прощание руку Изабеллы. «Доброго вам вечера, Изабелла. Спасибо за то, что сделали меня самым счастливым человеком на свете». Антонио подождал, пока машина Густаву отъедет от дома, а потом в неудержимом порыве радости схватил Изабеллу своими сильными руками и закружил по комнате, как он это любил делать, когда она была ещё совсем маленькой. «Моя принцесса, ты сделала это, мы сделали это!» Он поставил дочь на пол, подошёл к жене и обнял её. «Ты счастлива, Карла?» «Конечно, если Изабелла счастлива, то и я тоже счастлива за нее. Прекрасная новость. Несколько секунд Антонио внимательно изучал лицо жены, потом нахмурился. «С тобой все в порядке, дорогая? Ты очень бледна». «Все в порядке. Просто голова болит немного». Карла сделала над собой усилие, чтобы улыбнуться мужу. «Пойду на кухню, распоряжусь, чтобы сегодня на ужин приготовили что-нибудь особенное». Изабелла поспешно ретировалась вслед за матерью. Ей хотелось поскорее отделаться от той почти планетарной эйфории, в которой сейчас пребывал отец. Вместе с матерью они пошли по коридору, направляясь на кухню. «Мама, ты действительно счастлива за меня?» «Конечно, доченька. Ты хорошо себя чувствуешь, точно?» «Да, милая, вполне. А сейчас ступай к себе и переоденься к ужину. Надень что-нибудь красивое, ведь у нас сегодня праздничный ужин».